История пшеницы Десять тысяч лет назад это был всего лишь полевой злак, один из множества. Ареал ее распространения ограничивался небольшой территорией на Ближнем Востоке. Прошло всего несколько тысячелетий, и она захватила весь мир. Пшеница окажется одним из самых успешных растений в истории Земли. Поля пшеницы покрывают около 22,5 миллиона квадратных километров земной поверхности. Это в 10 раз больше территории Великобритании. Каким образом неприметное растение распространилось столь повсеместно? Благодаря своему капризному характеру именно пшеница приручила и одомашнила человека, а не наоборот. Для земледелия потребовалось расчищать поля от камней. Все дни напролет следовало ради богатого урожая выпалывать сорняки, оберегать эту земледельческую культуру от вредителей. Ее защищали с помощью ограды от животных, будь то кролики или саранча. Пшеница требовала много воды, надо было побеспокоиться и об этом. А еще необходимо было собрать удобрение в виде помета животных, и все это не могло не отразиться на теле человека. Тело Homo sapiens было не предназначено для таких задач. Эволюция приспособила человека лазить на яблоню и гнаться за газелью, а не очищать поля от камней и таскать туда воду. Позвоночник, колени, шеи и стопы платили дорогой ценой. Исследования древних скелетов показали, что с возникновением сельского хозяйства появилось и множество болезней. Смещение дисков, артрит, грыжа. К тому же и сельскохозяйственные работы поглощали столько времени, что людям пришлось осесть, жить рядом со своими полями. Образ жизни радикально изменился. До аграрной революции зерновые составляли малую долю в его рационе, а питаться одними зерновыми отнюдь не полезно. Эта диета бедна витаминами и микроэлементами, зерновые плохо перевариваются, страдают зубы и десна. Пшеница даже не гарантировала людям безбедную жизнь. Существование крестьянина в этом смысле тяжелее, чем участь охотника-собирателя. Древние люди кормились многими десятками видов растений и животных, а потому могли продержаться и в голодные годы, даже не имея запасов так или иначе законсервированной пищи. Если сокращалось поголовье какого-то животного или исчезал какой-то вид растений, люди собирали другие виды растений или охотились на других животных. Крестьянские же общины до недавнего времени питались ограниченным набором одомашненных растений. В целом ряде регионов это было единственное растение пшеница, картофель или рис. Проливные дожди, стая саранчи или грибок, мутировавший и сумевший заразить это растение, приводили к повальной гибели земледельцев, умирали тысячи, десятки тысяч, миллионы. В Библии это воплотилось в таком явлении апокалипсиса, как «день саранчи». Первые земледельцы оказались столь же, а то и более агрессивными, как их предки-кочевники. У крестьян уже появляется личное имущество, и им нужна земля для возделывания. Если соседи захватят пастбище или поле, то община погибнет от голода, значит, теперь уже не осталось возможности для компромиссов и уступок. Так, в случае с другой культурой, культурой риса, подобное насилие было прекрасно воспроизведено в великой картине японского режиссера Акиры Курасавы «Семь самураев». Сначала прославленный режиссер намеревался сделать фильм-притчу об одном дне из жизни самурая, проследить все поступки героя вплоть до вечера, когда герой должен был совершить ритуальное самоубийство из-за небольшого промаха, допущенного в течение этого дня. Но сценарий не складывался. Курасава поручил своим помощникам найти исторический сюжет из эпохи Древней Японии, и они такую историю нашли. Примечательно, что речь в ней шла о защите от разбойников урожая риса. Сюжет фильма. Деревня ждет налета бандитов, крестьяне хотят защититься и нанимают самураев. Но так как денег на оплату услуг у них нет, они ищут только бедняков-ронинов, самураев без хозяина, готовых работать за еду. Защита урожая риса и становится главным мотивом, толкающим людей на подвиг. Рис, как древняя сельскохозяйственная культура, сам по себе несет в себе немалый сакральный смысл, что помогло великому режиссеру придать простому экшену глубокий философский смысл. Здесь следует отметить, что все Средневековье — это власть пахотной земли. Именно за нее ведутся войны, именно земля, на которой произрастают злаки, определяет всю систему феодализма. Термин «феодализм» — происходит от латинского феодум Феодом в средние века называли владение, предоставляемое собственником земли, какому-либо лицу, при условии выполнения определенных обязанностей, повинностей. На его территории находилось некоторое количество участков земли, принадлежащих непосредственным производителям, крестьянам. Феод получал представитель правящей элиты, господствующего класса, на условиях выполнения определенных повинностей, прежде всего в военной службы в пользу верховной власти, выступавшей в качестве верховного собственника земли. Верховный собственник, сеньор, как бы передавал часть своей собственности или часть прав, связанных с этой собственностью, своему вассалу, буквально означает «слуга». Держатель феода, феодал, получал право присваивать себе часть продукта, созданного непосредственными производителями на территории его феода. Таким образом, это была условная и расщепленная собственность. Условное держание называлось «бенефицием», «леном» в Германии, «феофом» во Франции, «фи» в Англии. Наделение землей называлось «инвеститурой». Вассал давал клятву верности своему господину, сюзерену-сеньору. Он должен был выполнять военную повинность 40 дней в году бесплатно, участвовать в суде своего господина, а также делать денежные выплаты в определенных случаях для выкупа господина из плена, в случае свадьбы старшего сына и тому подобное. Как пишет Эрнест Тлавис, «Во всей цивилизованной Европе господствует крупная поземельная собственность, наследственные держания, оброк и барщина». Они распространяются на западе вплоть до гор Уэльса и Шотландии, на юге до мусульманских государств, а на восток продвигаются все далее и далее, до территории славян. Эпоха крестовых походов. Общество разделилось таким образом на два класса, на массу крестьян в крупных поместьях и на землевладельческую аристократию, состоявшую из двух групп, из военных и людей церкви. В доисторические времена охотники-собиратели попросту перебирались на другое место, если их прижимали сильные соседи. Но для деревни переселиться под натиском врага значило бросить поля, дома и амбары, а это означало лишь одно — голодную смерть. Поэтому крестьяне предпочитали биться до конца. Такая связь с землей рождала в людях стремление к героическому, а герой, по мнению Зелинского, — выходит из культа покойника. Хтоническое начало в мировой мифологии означает связь с землей или почвой. Хтонические существа, от греческого «земля-почва», или хтонические чудовища во многих религиях и мифологиях, существа, изначально олицетворяющие собой дикую природную мощь земли, подземное царство и так далее Среди характерных особенностей хтонических существ Традиционно выделяют звероподобие, наличие сверхъестественных способностей, органично сочетающиеся с отсутствием созидательного начала и оборотничеством. К хтоническим существам относились также умершие предки, живущие в загробном мире, преисподней. Хтонический характер имеют и соперники Демиурга, владыки преисподней. Сама земля в ряде традиций представлялась как хтоническое существо растительность, шерсть, ноги полуострова и тому подобное. Тонические черты имеют образ богини-матери, мифической прародительницы, связанной также и со смертью, хаосом. Археология дает нам поразительные свидетельства всеобщего распространения культа богини-матери в эпоху каменного века. На огромном пространстве от Пиренеев до Сибири и по сей день находят женские фигурки, вырезанные из камня, или кости. Все эти изображения, древнейшие из которых найдено в Австрии, условно называют Венерами. Всех их объединяет одна важная черта. Руки, ноги, лицо едва намечены. Главное, что привлекает первобытного художника, это органы деторождения и кормления. Связь с землей, с этой хтонической силой у первобытных народов здесь на лицо. Но и в Древней Греции подобная связь с родной почвой, с обработанной плугом землей, очень многое определяла в этой культуре. Заслуживающей внимания представляется точка зрения Даусона, который, исходя из мысли о двойственной, духовной и материальной основе любого общества, подчеркивал роковую роль античной урбанизации. Перемещение главных сил нации в города, по его мнению, нарушило связь человека с природой, и подорвало его жизненные силы. Именно это привело к кризисам, которые постигли греческий мир сразу же после взлета при Перикле. Когда эллинская наука, говорит Даусен, была в полном рассвете, жизнь эллинского мира снизу уже иссекала. Под блестящей поверхностью философии и литературы высыхали источники народной жизни. Сила эллинской культуры зиждилась на региональном и аграрном основаниях. Гражданин был не только землевладельцем, но и крестьянином, и даже его религия была неотделима от фамильных склепов и гробниц местных героев. В глазах писателей классической эпохи типичным греком был не софист или речистый левантийский торговец, а грубый окорнийский крестьянин, и не менее его сельский дарийский аристократ, человек, сражавшийся при Марафоне или Плотеи. Но за два столетия, отделявшие персидские войны от эллинистического периода, греки перестали быть земледельческим народом, превратившись в нацию горожан. Отсюда вырождение греческого типа. Народ был представлен теперь не гражданином-солдатом, повергнувшим в прах могущество Персии, а голодным греком ювеналовых сатир мастером на все руки от риторики до пляски на канате. И на смену античному миру, во многом миру городскому, Рим как вечный город и латинская поговорка «все дороги ведут в Рим», пришли варвары, представители германо-скандинавских племен, будущих крупных землевладельцев, и таким образом установилось средневековое земельное хозяйство. По мнению Жака Легофа, в результате нашествия германских племен появились могущественные и слабые, богатые и бедные, которые легко превращались в крупных и мелких землевладельцев на занятых или захваченных ими землях. Цивилизация средневекового Запада. Герои же, согласно германо-скандинавской традиции, всегда отличаются добровольным стремлением к смерти. Но еще задолго до Средневековья, в эпоху античности, Появляется категория трагического, которая дает знать о себе в таких шедеврах, как «Илиада Гомера», «Инеида Вергилия», «Книги царств Библии», песня о Нибелунгах», а в новое время в романах-эпопеях Толстого, Шолохова, Гроссмана, Казанзакиса, Льосы и многих других. Об этой мифологической составляющей писал еще выдающийся ученый Мирча Элиаде. Он говорил о таком мифологическом мотиве, как город и родная земля, которые надо защищать до последней капли крови, потому что и у родной земли, и у родного города, согласно законам первобытного мышления, есть свои сакральные или небесные прототипы. Пшеница давала гораздо больше калорий на единицу площади, чем все прежние источники пищи, и Homo sapiens начал размножаться по экспоненте. Примерно за 13 тысяч лет до нашей эры, когда люди питались дикими растениями и охотились на диких животных, в Иерихонском оазисе Палестины могла прокормиться кочующая группа из 100 особей. Около 8,5 тысяч лет до нашей эры, когда на смену диким растениям пришли пшеничные поля, тот же оазис уже поддерживал жизнь тысячи человек. Успех эволюции вида измеряется не наличием или отсутствием голода или болезней, а количеством повторений его ДНК в следующем поколении. Здесь следует вспомнить о теории Вернадского, в соответствии с которой человек, потому смог управлять силами природы, создав специфическую сферу разума или ноосферу, что людей стало проживать на земле в количественном отношении намного больше, чем какого-либо другого вида животных. Именно пшеница и другие злаки создали религию и саму цивилизацию. Латинское слово «культура» означает «возделываю, обрабатываю землю». В середине XVIII века слово распространилось в русском языке в значении «разведение растений». Первые хранилища зерна были найдены в легионах Леванта и Джезиры. Относят их к, внимание, 11500-10000 годам до нашей эры Человечество пользуется хранилищем зерна уже как минимум 135 веков подряд. Указанный период относится к докерамическому неолиту А, который считается периодом до домашнего скота. Археологи предполагают, что начало оккультуривания некоторых растений уже могло произойти в то время. Докерамический неолит А характерен тем, что еще не были изобретены глиняные емкости для хранения воды, напитков и продуктов. Благодаря тому, что человечество в то время уже начало вести оседлый образ жизни, было положено начало развитию таких культур, как ячмень и дикий овес. Этому особенно способствовало то, что люди в этой местности воздерживались от охоты до периода докерамического неолита Б, 9-12 тысячелетия до нашей эры. Имевшиеся в то время способы хранения зерна позволяли без охоты прожить круглый год. Для обеспечения циркуляции воздуха и защиты от грызунов зернохранилища подвешивались в воздухе. Интересно, что такая практика где-то на тысячу лет предшествовала развитию одомашнивания и массовому переходу на оседлый образ жизни. Первые хранилища зерна, которые относят к 11500 году до нашей эры, подвешивались между жилищами. Затем, где-то в районе 10500 года до нашей эры, они переместились внутрь дома. Уже в 9500-х годах до нашей эры происходит знаменательное событие. Для хранения зерна начали строиться отдельные комнаты, силосы, размером приблизительно 3 на 3 метра. Почему же это событие мы назвали знаменательным? Археологи полагают, что такое изменение формы хранения зерна было связано с реформированием системы собственности, когда зерно начало переходить из собственности коммунальной в собственность частную. В дальнейшем хранение зерна стало не просто распространенной, а необходимой мерой для продолжения ведения оседлого образа жизни. Древние египтяне научились накапливать зерно в годы изобилия и хранить его до неурожайных годов. Этому благоприятствовал сухой египетский климат, который позволял хранить зерно годами, без ощутимой потери качества. Силосами пользовались повсеместно. В Азии силосы использовались с незапамятных времен. Достоверно известно, что в Турции и Персии ростовщики покупали пшеницу и ячмень, когда они были дешевыми, а продавали их в неурожайные или дефицитные годы по более высокой цене. В каждом регионе они развивались по-разному, с учетом особенностей местного климата и подручных средств. Например, на Мальте был найден достаточно большой комплекс, состоящий из сотни силосов, вырезанных в скалах. Силосы датируются 1500-1500 годами до нашей эры. Каждый силос мог хранить 60-80 тонн пшеницы. Предполагается, что при благоприятных условиях зерно в таких силосах могло храниться до 4 лет или дольше. Первые же надземные каменные силосы были обнаружены во время сирийско-палестинских археологических раскопок в конце 60-х годов. Силос представлял собой круглое каменное сооружение, облицованное одной из самых ранних и примитивных типов штукатурки. Силосы отнесены археологами к 1850-1750 годам до нашей эры. В Греции было также много силосов, которые не сохранились до наших дней. Однако сохранились глиняные вазы, которые достаточно точно передают форму силосов, использовавшихся в 850-650 -е, е годы до нашей эры. Зернохранилище на территории Китая в крепости Хэчан было построено в период империи Хань, 202 год до нашей эры, 9 год нашей эры. Затем оно было существенно перестроено во времена династии Цинь, 280-316 годы нашей эры. Умение хранить зерно стало причиной возникновения первых зерновых банков. Так в Древнем Египте сложилась развитая система зерновых банков, как частных, так и государственных, осуществлявших безналичные расчеты, снимая с текущих счетов и зачисляя на них виртуальное бухгалтерское зерно, избегая физических перемещений. В Александрии с помощью Птоломея и других греков было создано даже что-то вроде зернового центробанка, регистрировавшего выплаты и выполнявшего регуляционные функции. И, может быть, самое важное — появление уже в III тысячелетии до нашей эры банковских кредитов. Это нашло свое отражение и в Библии. Знаменитая история о прекрасном Иосифе Повествует как раз о том, как Иосиф, любимый сын Якова, спасает народ Израиля в голодный год, сужая зерно из богатых хранилищ Египта. Эта библейская история не возникла на пустом месте. Она указывает нам на то, как зерно могло повлиять и на религию. Умение хранить зерно способствовало, по мнению историков, возникновению так называемой «городской революции». Городская революция есть рубеж исторического и доисторического миров. Если в пещере, шалаше, палатке и шкур человек еще жил среди окружавшей его природы, то за стенами города он впервые создал свой собственный мир, пыльный, тесный, некрасивый, но все-таки свой. По мнению вернадского и Де Шардена, это и было одним из первых проявлений так называемой «ноосферы». Город — символ изоляции человека от природы и одновременно символ его творческой активности. Пусть эта активность иногда принимает ложное направление, пусть город и вносит уродство и смрад в природу, но не следует забывать, что город помог человеку познать самого себя, он способствовал высвобождению личности, он проклятие истории и он же ее благословение. А в эпоху оседлости, которая и возникает как естественное продолжение распространившегося земледелия, город становится самым важным зернохранилищем, а всякий город всегда строился вокруг храма, а храм по своей природе принадлежит не только земле, миру видимому, материальному, но и миру невидимому, горнему, небесному. Иными словами, по мнению известного мифолога Мирче Илиаде, Окружающий нас мир, окультуренный на руками человека, подлинен только в той степени, какой он подобен своему внеземному прототипу. Человек строит по образцу. Не только его город или его храм имеют небесные модели. Это же можно сказать и о том крае, где он живет, о реках его орошающих, о полях дающих ему пищу и так далее. Египтяне свято верили, что погруженное в землю зерно, воскресает вместе с Богом Осирисом, но для его пробуждения нужно совершить соответствующий обряд. Священный церемониал есть не просто дань традиции, а неотъемлемый элемент космического строя. И если он не будет исполнен в точности, то этому строю будет нанесён ущерб, и земля откажет человеку в своих дарах. Так зерно превращалось в религию и ложилось в основу храма и города. На карте Вавилона изображен город, расположенный в центре обширного круга, обрамленного рекой Амер. Именно так шумеры представляли себе рай.